177. -е. Матерь Огни йоги Защищаться от злых и от зла можно. Но тонка граница между самозащитой и подавлением даже враждебной свободной воли. На стороне темных именно жестокое порабощение и подавление чужой свободной воли и ярое нарушение закона ее свободы. В этом их кажущейся сила и временный кажущийся успех. Последняя мировая война была ярким свидетельством попыток чудовищного порабощения человеческой воли в массовом масштабе и кончил крахом для насильников темных. Так кончится поражением все, что идет против космических законов. Временное торжество тьмы не означает победы. Победит свет, и победа его будет нерушимой и прочной. Свет-победитель идет, и сочтены дни временного торжества темных.